Лариса Петровичева Хроники альхарна Охота на льва Глава 1 Дирижабль. Летнее утро выдалось изумительно свежим, ясным и солнечным. Умытая ночным дождем столица словно плыла в легком воздухе, пропитанном ароматами цветущих фруктовых садов. А в прозрачном голубом небе не было ни облачка. Главный государственный инженер Влад пышный прищурившись, посмотрел в небо, затем прикинул направление и силу ветра и довольно улыбнулся. «Отличный день!» Погладив тугой шершавый бок пузатого дирижабля, окрашенного в государственные цвета, белый и синий, он обернулся к пилотам и спросил. «Готовы?» Пилоты Белозуба ему улыбнулись и отдали честь. «Готовы, господин главный инженер». Дирижабль казался живым существом, большим, теплым, обтянутым живой, горячей кожей. Сердце пышного замирало от гордости и тревоги. На испытательном полигоне все прошло прекрасно, но первый государственный запуск — это вам не шутки. Хотя погода ему благоволит, а пилоты знают, что дирижабль не меньше его самого. От нахлынувших чувств пышный прикрыл глаза. Разве мог подумать он, сын неграмотного крестьянина из Аальхарнской глуши, что сможет создать такое. Летательный аппарат легче воздуха. Каких-то 20 лет назад за такую ересь отправили бы на костер, а родной отец Пышного до сих пор считает сына колдуном и волхвователем, несмотря на государственные награды от Инквизиции и фавор самого императора. Однако никакой ереси в этом нет, только знания голова, руки и невероятное желание учиться и творить. Вот и пожалуйста, дирижабль. Название для созданного аппарата придумал личный император, заменив им довольно неблагозвучного и, разумеется, неформального пузана. Пышный вспомнил, как спросил о том, что же означает это оригинальное слово, на что император ответил. Абсолютно ничего не означает, просто красивое сочетание звуков. И в его удивительных сиреневых глазах мелькнула добрая лукавая тень. Инженер подошел к краю крыши нового дворца науки и техники и осторожно посмотрел вниз. Там, возле беломраморных ступеней, уже толпели зрители. Сверху они казались нарядной цветочной клумбой из-за ярких женских шляпок. Пышный прищурился, кто только не пришел на открытие. Были здесь и молодые академиты из пяти столичных академиумов, и армейцы в парадной форме, и роскошно одетые дворяне, утратившие за последние годы почти все привилегии своего сословия, однако стоявшие в первых рядах и горожане из простых и практически у всех на шляпках, лацканных рукавах ярко сияли металлические брошки или значки в форме шестеренок и приводных колес, следствие повальной моды на науку. Едва ли не четверть столицы собралась на площади наук и запрудила прилегающие к ней улочки в ожидании очередного торжества просвещенного разума во имя и славу. Пышный сверился с золотой луковкой часов. Император, известный своей пунктуальностью, должен был появиться с минуты на минуту. Однако, как не всматривался главный инженер в четкие линии улиц, императорского кортежа на них не наблюдалось. Пышный выпрямился и еще раз посмотрел на дирижабль. «Круг заступника. Отличное название, тем более, что аппарат взлетит прямо в небо, к солнцу». Инженер снова подумал, что достиг недостижимого услышал вопли радости и ликования с площади. Он посмотрел вниз, и его сердце встрепенулось от восторга и любви. На ступенях дворца Пышный увидел императора. Как всегда, без охраны, в привычном плаще из с темной кожей он сделал шаг навстречу своим подданным и некоторое время молча смотрел на них, а затем поднял руку в белой перчатке, призывая их к тишине. Толпа умолкла. Казалось, люди перестали дышать, боясь пропустить хоть слово. «Друзья мои, братья и сестры!» Он почти физически ощущал их обожание и трепет. Ему чудилось, что безграничная любовь всех этих людей оплетает его пестрыми лентами, он вот-вот залетит над площадью. Ступени качнулись под ногами двинулись в сторону, словно дворец науки качался на волнах. «Держись», — приказал себе Шани Торн, император всеальхарнский, и волны утихли, вернув его миру стабильность. Он счастливо улыбнулся и продолжал. «Сегодня у меня и у вас очень важный день. Мы отмечаем несколько торжественных дат». Ровно десять лет тому назад закончилась гражданская война и амьенская интервенция. Внешний враг потерпел поражение и покинул территорию нашей родины, а внутренний никогда больше не осмелится поднять голову. Люди на площади разразились торжествующими воплями, в воздух полетели шляпы. Все прекрасно помнили, как после второго пришествия заступник разразилась гражданская война, свергнувшая с престола государя Луша, а затем в ослабленный альхарн хлынули отборные войска из Амье, якобы для восстановления законной власти, захваченной узурпатором Торном, в действительности же ради банального расширения своих территорий и захвата соседских ресурсов. «Планам захватчиков не суждено было осуществиться», — продолжал Шани. «Вы, мои дети, истинные патриоты, отстояли свободу и независимость нашей родины. Враг был повержен». Люди ликовали так, словно победы и изгнание последнего Амьенца произошли не 10 лет назад, а вчера. Шани снова поднял руку, призывая к тишине. Второй большой праздник сегодня отмечают ученые Аль-Харна, верные слуги заступника и науки. Академии наука альхарна харна 15 лет. Она была открыта в самое трудное время, когда наша молодая империя изнывала под тяжестью войны. Я не побоюсь утверждать, что именно наука и знания привели нас к победе и нынешнему процветанию. Сегодня мы благодарим ученых за создание принципиально новых систем вооружений скромно склоняем голову перед их знаниями, что дали нам возможность победить и жить далее во благо любимой Родины и заступника. Некоторое время шани молчал, улыбаясь, и глядя, как ликующие академиты качают на руках своего ректора Амзузу. И было за что. Амзуза разработал паровую машину, которую начали использовать в качестве двигателя. В результате густая сеть железных дорог сократила огромное расстояние и соединила дальние регионы страны. Это подняло военную экономику из руины, быстро восстановило страну после войны. Поэтому сегодня, в знак горячей признательности и уважения, я передаю Академии наук скромный подарок. Этот дворец, в котором наши ученые смогут продолжить свою работу во имя Отечества. Толпа действительно стала морем, бушующим, пестрым, неукротимым в своем безграничном восторге. Шаня извлек из кармана плаща серебряный ключ и символически вставил ее в замочную скважину высоких дверей дворца. На земле вроде бы в таких случаях перерезали ленточку, но за давностью лет он мог и не помнить точно. Мрамор ступеней снова качнулся под ногами. Глядя на свои остроносые башмаки из дорогой тонкой кожи, Шани подумал, что стоит на палубе огромного парохода, и только в его силах укротить стихию. Он оставил ключ в замке и снова повернулся к народу. амзуза уже поставили на землю, и он с невероятно довольным видом поправлял суртук. — И, наконец, третье, — произнес Шани. — Сегодня ученые-инженеры откроют для нас дорогу в небо. академии наук и главный инженер владка пышный Шани прищурился и посмотрел вверх, Пышный поймал его взгляд и радостно замахал с крыши рукой. Создали аппарат легче воздуха. Приветствуйте, друзья мои, радуйтесь. Первый альхарнский дирижабль. Люди вскинули головы и увидели, как на крыше дворца заворочилась огромная бело-синяя туша. Словно живое существо просыпалось и потягивалось, казалось оно вот-вот довольно заурчит с просонок. Дирижабль медленно оторвался от крыши, внезапно оказавшись легким и грациозным, несмотря на свои размеры и неторопливо поплыл над столицей. И толпу словно прорвало, все восторженно закричали, стали махать руками пилотам, а в воздух полетели шляпы и цветы. «Летит, летит, ура! Государь императору слава!» А дирижабль величаво летел над городом и пышно смотрел ему вслед, не замечая, что по его щекам катятся слезы. На крыше императорского дворца был оборудован дополнительный шпиль, и причальная команда уже ждала посадки. Главный инженер махнул ладонью по щеке и отправился к лестнице. Ему еще надо было миновать толпу и добраться до дворца, чтобы осмотреть причалившие дирижабли и поговорить с пилотами. Возле бокового выхода из здания пышного аккуратно придержали за локоть. Обернувшись, он увидел Артуру, личного помощника императора. Тот, как всегда, невозмутимо улыбнулся и произнес. «Его Величество просит прощения за то, что не может сейчас побеседовать с вами. Дела государственной важности не терпят отлагательств. Однако сегодня вечером он приглашает вас на приватную встречу в синий зал дворца. Вас буду ждать сразу после первой вечерней молитвы к заступнику. Не опаздывайте». Пышный почувствовал, как внутри у него все замерло от радости. «Удивительный день, прекрасный день. Запуск его детища, встреча с императором». Инженер почувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Спасибо», – произнес он, – «спасибо, я не опоздаю». Артура согласно кивнул и растворился в толпе, направляясь к императору который уже спустился к народу теперь поздравлял всех с праздником и принимал поздравления. Пышный прищурился, пытаясь рассмотреть государя в толпе, но не рассмотрел. Ничего, у него впереди весь вечер. Когда Шани сумел наконец расстаться с восторженными горожанами и занял свое место в карете, вид у него был довольно растрепанный. Артуру протянул ему кружевной платок и небольшое зеркало, и Шани принялся стирать со щеки алую помаду. Хорошенькая светловолосая академитка чересчур пылко поздравляла государя с праздником. — Вы смелый человек? — хмуро произнес Артура, когда кортеж тронулся и неспешно поплыл по праздничным бурлящим улицам. — Даже безрассудно смелый. А если бы у кого-то из них был кинжал? Шаня безразлично пожал плечами. — Но ведь не было же. — А кольчугу вы по-прежнему не носите? — Не ношу. — Шаня улыбнулся и похлопал помощника по колену. «Ну не ворчите Артуру, все в порядке». Артур нахмурился, отвернулся к окну. Сейчас он ничем не напоминал белобрысого парнишку Загорянина, которого шеф-инквизитор Торн много лет назад определил в свои ассистенты. За это время Артур превратился в верного порученца и друга, не раз и не два спасавшего патрону трону жизнь. Иногда Ашане казалось, что этот личник умеет читать его мысли. И в действительности именно этот суровый мужчина, лихой боец, великолепный знаток медицины, Истинно преданный друг был вторым человеком в Аль-Харне. Величество», — попросил Артур, не глядя на императора, — «вы можете исполнить мою личную просьбу?» «Все что угодно», — серьезно ответил Шани. «Не ездите сегодня в Академию на банкет». Шани подобрался. Артур не просил бы об этом, не имея достаточных оснований. «Прошу. Поедем во дворец. Какова причина?» Артур опустил глаза. Шани подумал, что на земле его назвали бы гиперсенситивным. Интуиция у порученца была просто невероятная на грани пророчеств и откровений. Чутье никогда его не подводило, и Шани не настаивал на объяснении, что именно случится сегодня — покушение, несчастный случай или несвежие продукты на банкете. — У меня просто дурное предчувствие, Ваше Величество, — чуть ли не смущенно произнес Артур и завел речь о другом. — Кстати, для частной встречи все готово. Вас ждут. Темно-синяя ночь поздней альхарнской весны бурлила птичьими трелями невероятными запахами цветов и трав, обещая теплое долгое лето и богатую плодами сухую осень. Умытые дождем звезды висели низко-низко, словно внимательно вслушивались во все коленцы и переливы брачных песен серых пратушей. Человек, вышедший из леса, стоял на обочине дороги и, прикрыв глаза, чему-то улыбался, не замечая, что подол его грубой монашеской рясы давным-давно промок от росы. Человеку было хорошо, словно он только что обрел то, о чем мечтал многие годы. «Пойдем», — похлопал его по плечу молодая монахиня, неслышно выступившая из-за пышно цветущих кустов браса. Монах улыбнулся и кивнул. Вместе они пошли по дороге, которая вела в столицу. «Как ты думаешь, вспышку видели?» — спросил монах, когда лес остался далеко позади. Старая разбитая дорога стала гораздо приличнее, а на востоке зарумянилась полоска рассвета. «Ночь светлая». «Могли увидеть», — пожала плечами его спутница, «но весной тут часто бывают грозы, в случае чего все спишут на них». «Поверить не могу», — произнес монах, — «мы в аль -Харне». Женщина промолчала, и монах, заметив, что ее плечи вздрагивают, понял, что та плачет. Он хотел было утешить ее, но внезапно заметил нечто, поразившее его не на шутку. Дорогу пересекали рельсы. Грунтовый тракт пересекала железная дорога. Посреди идиллических лужайк и цветущих полян пролегли самые обычные рельсы со шпалами. Их скорее можно было бы увидеть где-нибудь в ясной поляне, чем здесь. Монах присел на корточки дотронулся до металла. «Ты знаешь, что это?» — спросил он. Женщина шмыгнула носом, утерла слезу. «Нет, никогда такого не видела, что это?» «Это железная дорога». Монах выпрямился и посмотрел на запад, куда убегало полотно. Далеко-далеко, почти у горизонта, сияла зеленая звезда. «Светофор», — устало подумал монах и продолжал. «Это значит, что в альхарне есть паровозы. Это значит невероятный скачок науки и техники буквально с нуля, всего за 20 лет». Женщина взяла его за руку, сжала. Монаху казалось, что у него вот-вот начнется истерика. «Железная дорога, а космический корабль они тут еще не строят?» Ну почему же с нуля, очень мягко промолвила женщина. Мы оба знаем, кто именно за этим стоит. В конце концов, развитие науки и техники не самое страшное, что могло случиться с Альхарном за эти 20 лет. Эта наука и техника не принадлежат Альхарну, хотел было сказать монах, но промолчал и двинулся дальше. Также молча женщина отправилась за ним. Ночь постепенно отступала, медленно проявляя сочные краски альхарнской весны. Затихали ночные птицы, и первый утренний ветерок коснулся верхушек трав и лиц идущих. Железных дорог им больше не попадалось. Когда солнце поднялось над горизонтом, утро окончательно вступило в свои права, путники наконец увидели город. После войны столицу отстраивали заново. Многое поменялось, однако, покрутившись полчаса по улицам, монах смог таки выбрать верное направление. Город просыпался. Поднимаясь над витринами в шуршали ролеты, открывая самые разнообразные товары. Извозчики везли первых пассажиров в белосиних щегольских колясках. Расходились с ночной смены важные усатые будочники и дворники в аккуратных зеленых куртках мели-мостовые. Монах и его спутницы крутили головами, рассматривая великолепные здания государственных учреждений, доходные дома и храмы, которых в столице было не меньше, чем доходных домов. Всю дурели бело-голубые государственные флаги с золотым кругом заступника. «Все изменилось», — сказал монах своей спутнице. «Все так изменилось?» «Отец», — вздохнула она и снова взяла его за руку. «Не говори так горько. Пожалуйста». Монах только вздохнул и указал женщине на изящную вывеску «Площадь науки. Музей естественной истории альхарна Дворец науки». «Ты могла предположить такое? Я не мог». «Ты так говоришь, как будто это плохо», — покачала головой женщина. «Пойдем посмотрим». Свернув за угол, они оказались на площади науки, окруженной невероятно массивными и столь же изумительными помпезными зданиями. Видимо, аль-харнские архитекторы придерживались довольно безвкусной концепции попышнее и побогаче, щедро украшая здания колоннами, статуями и барельефами по фронтону. К музею естественной истории уже стекался народ, в основном молодые академиты. И, к удивлению монаха, дети, очень много детей в сопровождении женщин в черно-красных форменных платьях. Видимо, в аль вели какой-нибудь закон о всеобщей грамотности, и учителя привели своих воспитанников на экскурсию. А сейчас все ходят в школу. Молодой человек в очках невероятных размеров и со стопкой книг в руках широко улыбался монаху. Задумавшись свою последнюю мысль, тот произнес слух. Его величество даже говорит, что тот, кто не ходит в школу, государственный изменник. Ну, да это он шутит. Монах тоже улыбнулся и обвел паренька кругом заступника. Он прав. Учись хорошо, сын мой. Когда довольный академит отправился в сторону музея, монах обернулся к своей спутнице и произнес. Хоть и это меня радует. Женщина скривила довольно выразительную гримаску. но «Ну, наконец-то. Однако гримаску на ее лице тотчас же сменило выражение невероятного удивления. Она указала куда-то в сторону. «Господи, ты только посмотри на это!» Монах обернулся и увидел праздничную растяжку на стене Дворца Науки, изображавшую императора с линейкой для чертежей в руке. Набранная классическим шрифтом, надпись гласила «Родина, наука, вера». За императорским плечом можно было разглядеть столичную панораму. «После всего увиденного ты ожидал лицезреть здесь кого-то другого?» — спросил монах, стараясь совладать с дружью в голосе и жадно всматриваясь в портрет. Император в простом темно-зеленом сюртуке с единственным орденом на шее совершенно не выглядел коронованной особой. Его истинное место в иерархии здешней власти выдавал лишь тонкий золотой венец на светловолосой голове. Бледно-сиреневые глаза смотрели лукаво и немного грустно. «Черт побери!» — выругалась женщина по-русски. «Знаешь, ожидала и не ожидала!» Казалось, император смотрит прямо на них, так словно проникает взглядом в самую глубину мыслей. «Пойдем отсюда», — сказал монах и повлек свою спутницу за собой. Вскоре площадь осталась позади. Они зашли в небольшой, уютный, очень зеленый парк и сели на скамью. По раннему времени здесь почти никого не было. Только молодая женщина гуляла с мальчиками-близнецами, которые упорно порывались попробовать на вкус песок с дорожки. Откинувшись на спинку скамьи, монах молчал. Женщина подождала пару минут, а потом дотронулась до его руки. отец «Ну что ты? Что с тобой?» «Как странно все это, Нессо, признался монах. «Так не должно быть. Еще вчера тут царило Средневековье, народ выплескивал дерьмо из горшков на улице. А сегодня железная дорога, роскошный музей, всеобщая грамотность, и наверняка все без исключения моют руки». «Чем ж тебе-то не нравится?» — искренне удивилась Несса. Монах тяжело вздохнул. «Наверное, я старый глуп, девочка моя, но я считаю, что все в жизни и истории должно происходить постепенно, что любая страна должна развиваться постепенно, а государь-император, судя по всему, просто взял и лишил аль его истории. Несса пожал плечами. «Я не знаю, отец. Может, и лишил». Она посмотрела на мать-близняшек, теперь она с детьми увлеченно читала большую книгу с яркими картинками, наверняка сказки. Но в прежние времена эта женщина вряд ли научилась бы читать и вряд ли гуляла бы в таком чудесном месте. Монах вопросительно посмотрел на нее. «А если она из благородных?» Несса усмехнулась. «Не из благородных. Посмотри на ее нижнюю юбку. Вон краешек торчит. Грубая ткань и руки. Скорее всего, повариха или швея». Монах не удержал улыбки. «Не те уже мои годы, чтобы нижние юбки рассматривать». Несса тоже улыбнулась. «Не прибедняйся». Некоторое время они молчали. Женщина дочитала сыновьям сказку, и троица подалась к выходу из парка. В глубине зелёных ветвей радостно защёлкала птица. «Пожалуй, ты права», — произнёс наконец монах. «Не стоит делать поспешных выводов». Утро Артура не задалось с самого начала. Собственно, ничего плохого с ним не приключилось. Погода была замечательной, старая Орвельская рана не давала себе знать, и никто из встреченных им по пути к кабинету императора не сделал ровно ничего, что могло бы вывести Артура из равновесия. Все дело было во сне, которое Артура увидел перед рассветом. Очень ярком и четком сне, который запросто можно было перепутать с реальностью. Во сне он шел по столице, украшенной траурными флагами, и знал, что идет на похороны государя. Все. Ничего больше не было. Артура просто шел по пустынным улицам, восстановленным из руин послевоенного города, и знал, что впереди его ждут похороны единственного человека, которого он любил по-настоящему а чёрные знамёна тяжело колыхались на ветру, и где-то вдали играл военный оркестр. Ничего себе сон, правда? Артура умылся ледяной водой, сказав весело журчащие струйки из крана старый верный заговор от беды. Страшен сон, а заступник милостив. Но его дурное настроение от этого никуда не делось. Сон раздражал, не забываясь, остановясь всё более навязчивым и рельефным. В конце концов Артура даже выглянул из окна приёмной, чтобы удостовериться, что перед дворцом нет траурных флагов. Не было. Самые обычные бело-голубые полотнища весело трепетали над летней столицей. С тобой все в порядке? От государя ничего не скроешь. Уже приготовившись к традиционному ежемесячному приему посетителей, тот сидел за столом и еще раз просматривал заранее поданные прошения. Артур нахмурился. «Вечно тащится сюда не пойми кто со своими слюнявыми восторгами и грошовыми просьбами, а работать никто не желает». «Да, Ваше Величество», — ответил Артур, — «я в порядке. Вы надели кольчугу». Шани поморщился. Кольчугу, легкую и тонкую, он терпеть не мог, непоколебимо уверенный в том, что страна не будет убивать своего императора. Убежденность, которая граничилась непозволительным легкомыслием и равнодушием к своей безопасности. «Кого мне бояться?» — спросил он однажды в ответ на очередную настойчивую просьбу. «Я люблю Аль-Харн больше жизни. А зачем бояться, когда любишь?» Артур на это только руками разводил. «Вы надели кольчугу?» — с некоторым нажимом повторил он. Император кивнул. «Да, потерплю ее ради тебя. Посетители уже собрались?» Посетителей было десять, и прием пошел быстро. Шаню умело утешить и приободрить, и даже строго прикрикнуть. Но в итоге просители практически всегда получали то, о чем просили, и довольно расходились по домам. Последней вошла рыжеволосая девушка лет два осанкой истинной дворянки в скромном но недешевом платье. Крыжи Артура справедливо относился с подозрением. Недалеко ушли те времена, когда именно рыжие продавали зммеи душцы и увлеченные в злодействах отправлялись на костер, поэтому он не стал закрывать дверь и встал возле входа в кабинет. Добрый день, сударыни, чем я могу вам помочь? Сквозь приоткрытую дверь Артур и видел крошечную часть кабинета и спину посетительницы. Строгую, неестественно прямую. По спине струились рыжие завитые локоны, а в правой руке было зажато что-то маленькое, и рука эта чуть заметно подрагивала. — Добрый день, сударь. Поверьте, я не задержу вас надолго. — Сударь? Давно ли к императору сталь так обращаться? Артур почувствовал, как под сюртуком и рубашкой по спине потек пот. Он узнал предмет, стиснутый во влажном кулачке просительницы. Этого не могло быть. Его сон просто не имел права сбыться. Артур опоздал даже не на секунду, на долю секунды. Метнувшись от двери, он сбил девку на ковер, а затем время потекло медленно-медленно, и он увидел, как император оседает на пол, схватившись за горло. Маленькая трубочка для плевков отравленными иглами, какой пользуются пигмеи в заюжье для близкой охоты, неторопливо прокатился у его ног и ударился о ножку стола. «Сир!» Время, словно издеваясь, поплыло еще медленнее. Артур нанес рыжей твари несколько точных ударов, которые отключили ее на четверть часа минимум, а затем кинулся к императору. Тот хрипло дышал, зажимая горло. Он успел выдернуть небольшую иглу, и по пальцам, стиснувшим шею, стекали тонкие струйки крови. «Ты меня слышишь?» Артур отшвырнул иглу подальше разжал руку Шани. Кровь полилась сильнее, но ранка была небольшой. «Слышу», — прошептал император, — «Артуру там, в ящике стола». Артур метнулся в сторону и дернул за ручку ящик с такой силой, что сломал несколько ногтей. На ковер посыпались какие-то конверты, маленький полупрозрачный планшет с лекарством, который император всегда носил с собой. «Он не может умереть», — думал Артур, — «не имеет права, я его не отпущу». Император хрипела уже не мог ни дышать, ни говорить. Яд за южных дикарей вызвал паралич дыхательной мускулатуры. Артур бухнулся на колени рядом с умирающим и приложил к ранее найденный планшет. Рыжая тварь зашевелилась на полу и попробовала было подняться. Не удалось, она тут же снова распласталась на ковре. «Лежи тихо, мразь», — посоветовал Артур, — «я и тобой займусь». Прошло несколько невероятно долгих секунд, и, наконец, посиневшие губы Шани дрогнули, И он сделал вдох. Артура почувствовал такое облегчение, словно с его плеч свалился по меньшей мере храм на серых равнинах. Девка на ковре заплакала. Император открыл глаза, поморгал, щурясь на свету. Артура чувствовал теперь, что по его щекам текут слезы, но плакать ему было не стыдно. Шаня благодарно сжал его руку. — Помоги мне сесть, — едва слышно попросил он. Через четверть час император оклемался настолько, что с помощью Артура смог сесть в свое кресло и вести беседу. Артур искренне желал подвергнуть мерзавку допросу третьей степени с пристрастием. Но, судя по интонации, между нападавшей и ее жертвой завязалась в высшей степени куртуазная беседа двух людей из высшего общества. Пусть дамой была прикована наручниками к подлокотникам кресла, а на ее нежном личике стремительно наливался синяк. «Так кто же вы, сударни Назовите ваше настоящее имя». Дрянь всхлипнула но голос ее, тем не менее, прозвучал ровно и гордо. «Меня зовут Марита Стерх». «В чем же я так провинился перед вами, госпожа Стерх, что вы уготовили мне столь незавидную участь?» Артура хотел было сказать, что незавидной участи пережидает ожидает ее саму, но Марита с достоинством ответила. «Я дочь невесты убитых и опозоренных вами людей. Я ненавижу вас за то, что вы уничтожили лучшую часть моего народа, растлили и развратили мою родину». «Я искренне всеми силами души желаю вашей смерти!» Шаня очень грустно усмехнулся. Покрутил в пальцах плевательную духовую трубку. Положил на стол. «Что ж, я бы очень хотел, чтобы все добрые люди имели таких дочерей и невест», произнес он наконец. «Шутит?» – испуганно подумал Артура. «Нет, вроде совершенно серьезен». «Вы совершили отважный и благородный поступок, сударня. Ваши близкие могут вами гордиться». Стерх подняла голову и посмотрела в глаза императору. «Я ваша пленница, сударь, полностью в вашей власти!» – процедила она. «Но это не дает вам права издеваться надо мной?» «Госпожа моя!» – устало усмехнулся Шани. «Вы не представляете, какие права мне дает наше нынешнее положение. Я могу порезать вас на ломтики и кинуть в шашунку. Я могу снять с вас кожу и послать вашим родственникам. Не говоря уж о том, чтобы отдать вас моему охранному полку для забав». Стерх содрогнулась всем телом и едва слышно заплакала. Наверное, до этого она не задумывалась о том, что ее ожидает в случае провала ее предприятия. «Однако я действительно считаю ваш храбрый поступок благородным и достойным уважением». «Не всякий решится убить тирана своего отечества». Император сделал паузу и произнес. «Артуру, снимите наручники с госпожи Стерх, она покидает дворец». И Артуру, и Стерх замерли. Такого поворота событий никто из них не ожидал. Наконец Артур осмеялся подать голос. «Ваше Величество, она покушалась на вашу жизнь». «Господин Превец», — в голосе императора прозвучал металл. «Вы обсуждаете мои приказы?» «Ни в коем случае, Ваше Величество», — промолвил Артур, и негнущимися пальцами принялся открывать наручники. Он хотел не обсуждать приказы, а подойти и встряхнуть шани как следует. Тот, видно, еще не опомнился. Освободившись, стерх шмыгнуло носом и стал растирать покрасневшие запястья. «Неужели он действительно ее отпустит?» — испуганно подумал Артуру. «Благодарю вас, сударня, за столь приятное знакомство!» Император деликатно склонил голову, голос его звучал совершенно серьезно, без малейшего намека на издевку. «Искренне рад буду встретиться с вами еще раз и прошу простить меня, что не провожаю». Не веря в свою свободу, стерх встал и медленно направился к двери. Казалось, она ожидала выстрела в спину всем своим худеньким телом, напряженным, словно сжатая пружина. Когда она подошла к двери, Шаня окликнул ее. «Сударня!» Стерх обернулась, и император бросил ей трубку. «Вы забыли». Она не успела протянуть руку, трубку ударил ее в грудь и упала на ковер. Стерх не стал поднимать свое экзотическое оружие, потянула за ручку дверь и кинулась прочь. Стук каблучков отдал с ехом от стен коридора и угас. Император тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. Несмотря на то, что опасность миновала, ему все еще было плохо. «Ваше Величество», — промолвил Артуру, — «она вернется, чтобы закончить начатое». «Не уверен», — тихо ответил Шани. «Отправьте за ней наблюдателя, Артуру. Она либо встретится с сообщниками, тогда выведет нас на все гнездо, либо, если действовал от себя, в общем, не позвольте ей умереть». «Слушаюсь, Ваше Величество». Когда Артуру вышел, Шани сел поудобнее, покрутил в пальцах медицинский планшет, спасший ему жизнь на всякий случай принял еще одну дозу. За южный яд, надо же. На что только не иду, чтобы избавиться от того, кто лишил доступа к кормушке. Марита Стерх была дворянкой, значит, кроме титула, который уже давно ничего не значит и возможности появляться на государственных приемах, не имеет больше никаких преференций перед прочими гражданами государства. Теперь она должна трудиться, учиться, заниматься творчеством В общем, самостоятельно зарабатывать себе на хлеб, а не доить казну, как в старые времена делали ее предки. Исчезла возможность вытягивать соки из страны. Вот и сидят сейчас владетельные сеньоры, которых пощадили гражданская война и реформы, и думают, как дальше устраиваться в жизни. В конце концов, чем им гордиться? длинной цепочка удачливых авантюристов среди родни, которые никогда ничем не занимались, кроме подлости, войн и распутства. Лучшая часть народа? Да неужели? В чем она лучше? В том, что подняла руку на владыку, которому посягала верности, или в том, что призвала в страну интервентов? Шани почувствовал, что начинает злиться. Всерьез злиться. А это сейчас лишнее. Сердце без того стучит так, словно собирается вырваться из груди. Гораздо разумнее отправиться к себе и не видеть никого хотя бы пару часов. Скрипнула дверь, и в кабинет медленно вошел Артур. Теперь Шани в самом деле удивился. Он никогда не видел своего личника таким, испуганным до и в то же время невероятно счастливым. У Артура даже глаз нервно дергалось от избытка эмоций. «Сир!» — каким-то чужим голосом промолвил он. «К вам заступник!» Вслед за ним в кабинет вошли двое в монашеском одеянии, и Артура упал на колени, словно его ударили по ногам. За время, прошедшее со дня их разлуки, Шанни почти не изменился. Несса рассматривал его и думала, что время не имело над ним никакой власти. Хотя в светлых волосах мелькает почти незаметная седина, а взгляд стал тяжелее и жестче, но в общем и целом это был тот же человек, который 20 лет назад спас Нессу и ее отца от смерти на костре. Не сводя с ней глаз, император встал с кресла и медленно вышел из-за стола. «Артура». Очень спокойно ласково обратился он к оленопреклоненному личнику. — Встань, пожалуйста. Тот его не слышал. Раскачиваясь всем телом, он монотонно повторял какие-то молитвы снова и снова. — Здравствуйте, Андрей Петрович. С трудом поприветствовал их император на русском языке. Не думал снова с вами встретиться. — Несса, добрый день. — Здравствуй, Саша, — сказал Андрей, откидывая капюшон своего черного деяния. «Здравствуй — Здравствуй. Артура уже трясло самым натуральным образом. Несса никогда не видел, чтобы люди так дрожали. Неудивительно, в общем-то. Мало кто остался бы спокойным, встретив вернувшееся на землю божество, способное карать, судить и миловать, а для этого мира Андрей все это время оставался божеством. Шани подошел и положил руку на плечо Артуру. Тот поднял голову и посмотрел на императора с ужасом и надеждой. Эта рука с аметистовым перстнем на безымянном пальце была якорем, который помог ему держаться не рухнуть в безумие. «Встань, пожалуйста. Ещё раз попросил Шани, и Артур послушно поднялся с пола. «Всё в порядке, тебе не о чем беспокоиться. Сделай всё, что я поручил тебе по поводу стерха, возвращайся». Артур очнулся, коротко тряхнул головой. «Слушаюсь, Ваше Величество». Его дрожь почти прошла. Когда за артура закрылась дверь, Шани некоторое время молча рассматривал Андрея Нессу, а затем проронил. «Честно говоря, друзья мои, вы очень не вовремя». И оппозиция решила воспользоваться вашим неожиданным исчезновением. Андрея и Нессу разместили в северном крыле императорского дворца. За время жизни на земле они оба отвыкли от музейной роскоши интерьеров и теперь искренне удивлялись, глядя на пышность и вычурность дворцовой обстановки. Штура из дорогих тканей, восточные ковры, ласкавшие ступни и наборные паркеты из десятков сортов дерева, изящная мебель – все это словно сошло со страниц учебников истории. Думаю, государь луж тогда и сам не понял, как оказался в тюрьме. Кроме меня, у него было немало старых друзей, которые решили не упустить такой изумительный шанс, чтобы избавиться от него. Из тюрьмы он уже не вышел, кровоизлияние в мозг. А я достал из сейфа старый указ о престол наследия и по праву признанного сына прежнего государя занял трон. Конечно, этого мало кто ожидал. Сидя на изящной банкетке с тончайшей фарфоровой чашкой в руке, Мес рассматривал императора, который расположился в кресле напротив Андрея и вертел в руках тонкую курительную трубку, но так и не закурил. Андрей, напряженный и взволнованный, слушал его, стараясь не упустить ни слова. "Я полагаю, дальше стало еще веселее?" спросил он. "Ты начал реформировать страну, урезал вольности дворянству, началась гражданская война?" Император горько усмехнулся. Теперь при неверном вечернем освещении он выглядел не молодым и усталым. Впервые Нессе показалось, что они с Андреем вернулись сюда напрасно. Зачем? Кому? Родины, которую они знали, больше нет. Как ни плыви по волнам памяти, как ни барахтайся в воспоминаниях, того Аль-Харна, который был им домом, теперь уже не существует. К добру это или к худу, но его уже не вернешь. «Интервенция Амье», — произнес император, под лозунгами о восстановлении законной власти. Указ о престолонаследии хорошая вещь, легитимная даже. Впрочем, мало кто принял его всерьез. Вспомни историю Земли, там такое было не раз и не два. Но вы победили, подала голос Несса впервые за вечер. Император наконец соизволил на нее посмотреть, это был довольно неприятный взгляд, тяжелый цепкий. В конце концов, кто она для него такая? Никто. Деревенская соплячка из прошлой жизни. Наверное, женщины тут вообще не имеют права рот раскрыть. «Победили!» — кивнул Шани. «Вытянули страну из разрухи. Живем, трудимся. Ну вы по столице погуляли, сами все видели». «Тебе не кажется, что ты насильно изменил историю планеты?» — поинтересовался Андрей. «Скоро вы окончательно завершите промышленные переворот, и прочие страны Деи потихоньку потянутся за вами». «Кроме холенских сулифатов!» — произнес Шани, прикоснувшись к повязке на горле. На белой ткани проступило крохотное алое пятно. Им вера не позволяет. И все же настаивал на ответе Андрей. «Видишь ли, Шани посмотрел на труп, условно впервые ее увидел и убрал в карман, это лучшее, что я могу сделать здесь и сейчас. Даже если я изменил естественную историю альхарна то кому от этого хуже? Тем детям, которые даже в самых глухих деревнях ходят в школы? Или ученым, которые могут работать, не боясь обвинений в колдовстве? Или больным, которые лечатся не целованием икон, а современными медикаментами?» «Ну, это надо полагать, лечишь лечишься биоблокадой», — поинтересовался Андрей. шани криво усмехнулся. Несса вдруг поняла, что делала этого человека одновременно отталкивающим и притягательным до нельзя. Тяжелая аура абсолютной власти, витавшая вокруг него. «Наверное, никто из его окружения не может ей противостоять», — подумала Несса и потянулась к чайнику. «За ним пойдут в агонию в воду, и на тот свет пойдут, если он прикажет. Еще и благодарны будут, что им разрешили пойти». да — спокойно ответил шани Если бы не она, то я бы с вами сегодня не беседовал. И Артура тоже. И много кто еще. Андрей, тебе что-то не нравится? Андрей промолчал. Сиреневый взгляд императора обратился к Нессе. — А вам, Несса? — Та пожала плечами. — Мне нравится, — ответила она. — Вполне. Послушайте, давайте обойдемся без споров. Та дикость, в которой я родилась росла, мне нравилась намного меньше. «Все эти поезда и дирижабли на нынешнем уровне развития сознания не кажутся мне благом, Саша», — произнес Андрей. «Это опасные игрушки. Очень опасные. Что потом? Расщепление атома? Дать детям в песочнице ядерные бомбы?» Шани потемнел лицом и некоторое время молчал, собираясь с мыслями, но когда он заговорил, его голос, вопреки ожиданиям Несса, звучал очень спокойно. «Если бы я принес им все это извне, то ты был бы прав». Однако это все не какие-то мои изобретения по старой памяти. Это разработки людей, лучших людей, которых я нашел, обучил и указал цель. Дальше они все делали сами, я просто создал им комфортные условия для работы». некоторое время молчал, потом добавил. «Взять хоть главного инженера Пышного или ректора Академиума Амзузу золотые головы. А раньше они прозябали в голоде безвестности, жили в диком страхе, что в любой момент их обвинят в ереси и сожгут. Они так и сидели бы в грязи, абсолютно никому не нужные, но я вынул их оттуда, накормил и дал возможность действовать. И они не подвели ни меня, ни себя. А дозреют ли души людей до такого роста технологий, если ты печешься об этом? Так они на земле не дозрели. Андрей усмехнулся. Несса достаточно хорошо его знал чтобы понимать. Он видит правоту императора, но не может ее принять. Отталкивает, просто потому, что эта правота, несомненная в данной ситуации, противоречит всем его принципам. Шанев вздохнул и подошел к окну. Отодвинув штору, он посмотрел на улицу. Там уже горели фонари, и привычный дневной гул столицы сменялся теплым шепотом весеннего вечера. «Андрей Петрович, ну вот хоть убей, не хочу я с тобой спорить», — устало сказал император. «Что, ты для этого сюда прилетел? Дома не с кем было поговорить?» «Да там особо не разговоришься», — так же устало ответил Андрей. «Просто скучал по Аль-Харну. Несса тоже». Шанев взглянул на Нессу. Быстро, внимательно, словно хотел проникнуть в ее мысли. Несса смущенно опустила глаза. «У вас кольцо на пальце. Вы замужем?» – поинтересовался император. «Я вдова», – коротко ответила Несса. «Сейчас ей меньше всего хотел вспоминать, как земное правительство отправило ее мужу в пожизненную ссылку только за то, что он осмелился сделать запрос в бумажной библиотеке на изданную еще в 20 веке книгу». Он не знал, что в день его запроса книгу внесли в список запрещенных и вскоре отправился в туннель. Когда у нее отняли Олега, Несса не плакала. Наглый тип с лоснящимся самодовольным лицом совал ей на подпись документ. «Я, Несса Кольцова, настоящим заявляю, что не имею, не желаю иметь ничего общего с врагом государства, разрываю все связи. Деловые, родственные, общественные, с Олегом Бородиным». Она совершенно спокойно прочла написанное, а затем медленно порвала бумагу и сунула клочки в нагрудный карман Мардатова. Андрей тогда еще удивлялся, почему Нессу не взяли под рученьки и не уволокли следом за мужем. Но она не плакала. Стояла возле здания суда и ждала. Затем на уровне второго этажа полыхнула сиреневым. Открылся и закрылся туннель, отправляя осужденную на выбранную наугад из списка планету. И тогда Несса сняла обручальное кольцо и надела его на безымянный палец левой руки как символ своего вдовства. Потом приехал отец и забрал ее домой. Дом он вколол ей успокоительной, а потом уговаривал выплакаться, выкричать, вырвать из сердца боль потери. Однако Несса не проронила ни слезинки. Только внутри что-то словно сломалось, сделав ее совершенно другой. Она не ожидала, что еще когда-нибудь сможет заплакать. Однако теперь, оставив Андрея размышлять о разговоре с императором и бродя в одиночестве по роскошной дворцовой оранжерее, темный в это время суток. Неса ощущала, как в ней назревает тяжелые давно забытое чувство, которым она не могла сейчас дать название. От чего именно сейчас? как-то отстраненно думала Неа и нашла ответ: виноват запах цветущей киоли, бледно голубого хрупкого цветка. Олег использовал диколон с похожим ароматом, чуть горьковатым, дразнящим, почти нервирующим. Раньше Неса ненавидел этот запах и даже ругалась с мужем по этому поводу, Но сейчас тревожные нотки совсем не досаждали, оказались необыкновенно родными. Это был запах ее любви и ее боли, всплывшие из глубины памяти. Захлебываясь захлестнувшим чувство беды, отчаяния, обреченности, она не сразу поняла, что плачет, и не сразу осознала, что кто-то деликатно поддерживает ее под локоть Рука с аметистым перстем на пальце протянул ей платок. «Благодарю вас», — ответила Несса, промокая слезы на щеках тончайшей тканью. «Я плачу», — подумала она. «Я просто плачу. Наконец-то!» «Поговорите со мной по-русски», — с некоторой долей смущения в голосе попросил император. «А то я уже стал забывать язык». Слезы потекли еще сильнее. Запах киоли стал невыносимым. Несса, наверное, не удержалась бы на ногах, если бы Шаня не взял ее за руку крепче. «Что с вами, Несса? Что случилось?» «Простите меня», — прошептала Несса, — «как неловко получилось». Рыдает на глазах у другого человека и никак не может взять себя в руки. Слезы текут и текут, и платок уже весь мокрый. Простите, мне очень неудобно. — Давайте сядем, — предложил император, осторожно повел ее к скамье. — И вы мне все расскажете. — Не стоит, — устало прошептала Несса, сев на краешек скамьи, уронив лицо на ладони. — В самом деле, Александр Максимович, не стоит. Шаня усмехнулся. — Меня так никогда не называли, — проронил он задумчиво. Даже отвык от своего настоящего имени. «Несса! Несса!» Он обнял ее за плечи каким-то очень естественным дружеским жестом. «Такие давным-давно вышли из употребления на земле, и Несса сперва вздрогнула от неожиданности. Не стесняйтесь, рассказывайте. Я очень хорошо умею слушать». «Вы читали замятина?» Шанни вынул трубку из чехла и задумчиво принялся себя протирать мундштук. «Не помню. Это двадцатый век?» Несса кивнула. Тогда только слышал что-то урывками. Двадцатый век проходит в шестом классе, а меня сослали сюда в пятом. И в чем же виноват Замятин? Уже давно наступила тьма, и где-то вдалеке мелодичные часы пробили полночь. А чуть поодаль, среди цветов и деревьев оранжерея, садовники зажгли подсветку. Крохотные разноцветные фонарики. В метрах в десяти периодически приходила в движение человеческая тень. Артур неслышно наблюдал за своим господином и его гостьей. Несса уже успела более-менее прийти в себя и теперь говорила почти спокойно. Он написал роман о тоталитарном обществе. Люди там ходят по струнке, и вместо имен у них номера. Страшная книга, очень страшная, и абсолютно точно описывает гармонию. Она сохранилась в бумажном варианте в нескольких библиотеках, но вы знаете, бумажные книги у нас уже никто не читает. Олег писал диссертацию по литературе и решил прочитать «Замятина». Император курил крепкий, но очень ароматный табак, почти перебивший запах кеоли. Несса подумала, что теперь, когда вокруг плавают клубы бархатного дыма, она снова успокоилась и может не сорваться в истерику. «Я так понимаю, что его арестовали и отправили в ссылку», – задумчиво проронил Шани. «И в ссылку куда-нибудь на негуманоидную планету с уровнем комфортности ниже 40. «Ниже 20 прошептала Несса, ощущая, что дыхание снова перехватывает. Сиплый шепот, срывающийся с ее губ, казался потусторонним, не принадлежащий этому миру, словно она говорила из могилы. «Это Саангх, система жука. Там даже атмосферы нет. Голая каменная глыба. Туда и кинули Олега за то, что он решил прочитать книгу». «Нет», — проронил император, — «за то, что он осмелился думать. А отречение вы подписали?» Несса гневно выпрямилась и поймал себя на том, что вскинул правую руку, словно собиралась закатиться на собеседнику по щечину. Уже заодно предположение. «Да как вы?» «Нет, ни в коем случае». Император деликатно перехватил ее поднятую дрожащую ладонь и осторожно опустил ей на колени поверх складок платья. «Ему повезло», — промолвил он глухо и грустно. «Очень». Несса вспомнил Максима Торновальда, которому до сих пор приходилось жить с памятью о непрощенном предательстве, и, вздохнув, дружески пожала руку Шани. Ей вдруг стало очень жаль этого могущественного человека, которого вся его огромная власть не могла исцелить от собственных страданий. «Знаете что?» — сказал вдруг Шани. «Я хочу пригласить вас на праздник».